Пятое. На подходе к дому меня ослепили фары. Я схватился за пистолет, но вовремя узнал «Мерседес» Марка. Брат вышел из машины, и мы оказались лицом к лицу. Я каким-то мистическим образом догадывался, что он обо мне думает, и не мог его за это винить. Подойдя, Марк осторожно взял у меня из рук пистолет. «Пойдем в дом», — позвал он, приобняв меня за плечи. Марк был старше на 5 лет и всегда меня опекал, особенно после смерти родителей. Я любил его всем сердцем, но и сказать по правде, не будь у него ужасной привычки вмешиваться в мою жизнь, не знаю, что бы со мной стало. Пока брат занимался в университете, открывал фармацевтическую лабораторию MediTech и строил семейное гнёздышко с Дарлой, я успел бросить учёбу и завести роковой роман с алкоголем, продлившийся более 7 лет. И хотя я держался без выпивки уже 11 месяцев, прекрасно понимал, что ремиссия может прерваться в любой момент. Всё это время Марк был рядом. Что у тебя с губой? Я потрогал её кончиком пальца. Справа губа немного распухла. Ерунда, споткнулся, зацепился за ветку. Марк кивнул. Его снисходительный взгляд был мне хорошо знаком. Этот взгляд нередко доводил меня до белого коленя. Брат бережно положил Ругер на стол, разбитый торшер он, конечно, заметил, но ничего не сказал. «Давай-ка успокоимся, Джонни. Нам надо поговорить». Только тут я заметил, что Марк одет по-домашнему, в толстовку и потертые джинсы. Ну, конечно, тихим субботним вечером они с Дарлой сидели перед своим 60-дюймовым телевизором и смотрели какую-нибудь ерунду по Нетфликсу. И вот, пожалуйста. Изволь всё бросить и мчаться спасать Джонни. Не могу я успокоиться, Марк, я нервно расхаживал из угла в угол. Тут какая-то хрень творится. Я правда видел труп прямо здесь. Брат нахмурился. Ты должен мне поверить, Марк. Разумеется, я тебе верю, Джонни, только давай ты сейчас спокойно мне расскажешь, что здесь случилось этим вечером. Я закрыл глаза, положил руку на сердце. Я не знал, с чего начать. И угаразило же меня забыть номер чёртового фургона. И тут Марк задал вопрос, который я ждал с самого начала. Ты пил, Джонни? Я устало опустился на подлокотник кресла. Помню, как рисовал у себя в кабинете. Было часов 5-6 вечера. Потом, наверное, заснул и проснулся вот здесь, на полу. На столике стояла бутылка из подводки. Бутылка? Я купил её пару недель назад, вдруг вспомнил я. У нас слил и всё пошло наперекосяк, вот я и купил. Не знаю, должно быть, хотел что-то себе доказать. Что было дальше? Я увидел девушку и пистолет и, естественно, испугался до чёртиков. Решил, что напился и наделал херни, но я не пил из той бутылки, марк клянусь. Я знаю, что такое похмелье, а это было совсем другое. Бутылку оставили, чтобы меня запутать. Марк подвинул стул и уселся напротив меня. И кто, по-твоему, её оставил? Я вышел из дома, чтобы избавиться от бутылки, продолжал я, увльнув от ответа. В голове был туман. Тогда-то я и поранил губу. У гребни ящера я слышал какие-то странные звуки. Ещё там стоял жутко старый фургон, вокруг никого не было, и я в него забрался. Внутри увидел аппаратуру для слежки. Марк выдохнул, как мне показалось, с облегчением. И не мудрено, столь безумная история никак не могла оказаться правдой. Я вскочил на ноги и бросился к стеллажу. «Камера была здесь, я видел на экране фургона! А когда вернулся, ее уже убрали, и труп тоже убрали!» По лицу Марка было невозможно понять, что он думает. Брат молча прошел на кухню и вернулся со стаканом воды. Поставив его на стол, порылся в кармане и достал блистер с таблетками. Это ещё что? Это поможет тебе успокоиться. Марк положил таблетку рядом со стаканом. Не буду я ничего принимать, ты же не поверил ни единому моему слову. Джонни, я на твоей стороне. Я постарался собраться с мыслями. Марк, я знаю. Знаю, мой рассказ кажется форменным безумием. Когда я вернулся на гребень ящера, фургона уже не было. Но говорю тебе раньше он там стоял. А камеру спрятали на этом стеллаже, за мной следили. Возьми таблетку, запей водой. Нет, выкрикнул я. Нужно позвонить в полицию или Харрисон, он нам поможет. Харрисон большой друг отца, много лет был в нашем городе шерифом. Марк яростно замотал головой. И что мы им скажем-то? Ты какой-то бред несёшь. Брат редко выходил из себя, эта вспышка меня обескуражила. Думаешь, я сам не понимаю, что бред? Джонни Марк примирительно поднял руки. Я не хотел тебя обидеть, прости. Но ты сам подумай, нам придётся сказать копам, что ты выпал из жизни на несколько часов, а когда очнулся, обнаружил труп, который потом исчез. Кстати, ты уверен, что девушка была мертва? Уверен, чёрт побери. Тут меня словно молнией ударило. Провожаемый изумлённым взглядом брата, я бросился на кухню. В углу стояла корзина для белья. Я подошёл к ней с опаской, если внутри не окажется окровавленной майки. Марк следил за мной с порога. Я посмотрел на него перед тем, как открыть корзину, и что-то в лице брата меня встревожило. Я рухнул на колени, обхватил руками проклятую корзину и впервые за много лет разрыдался. Марк дал мне выплакаться. Вместе со слезами меня постепенно оставляли гнев и чувство вины. Майку тоже забрали, пробормотал я совершенно обессиленный, и стол с постене отпихнул в корзину ногой.